Глава 28. Что ты делаешь? спрашивает Даша, отвлекая меня от гипнотизирования, погашавая экран на телефона. Что я делаю? повторяю непроизвольно и снова включаю дисплей, чтобы пересмотреть интервью с Григорием. Он давал его 4 месяца назад. Мы тогда ещё не были знакомы. Видео коротенькое, но я наслаждаюсь каждой секундой и люблю его шахавым. Ничего не могу с собой поделать. А ведь совсем недавно думала, что такие, как он, не в моём вкусе. Оказывается, ещё как в моём. Знаешь, что такое биполярка? Вдруг интересуется Даша. Отвожу взгляд от телефона и громко хмыкаю. Думаешь, у меня она? По симптоматике не похоже, но ведёшь себя странно. То слишком подавленная, мало ешь и беспокойно спишь. То потом в какой-то момент это сменяется повышенной активностью и преувеличенным оптимизмом. Если что, вторая Ася, которая пободрее, мне нравится больше. Может, у меня была психологическая смерть, а жить с собой новой я пока не научилась. Не всем же быть такими сильными, как ты. Что бы ни происходило, всё у тебя под контролем. Осекаюсь, потому что Даша хмурится. Извини. Тут же спохватываюсь я. Не подумала, что сказала. 3 дня подруга рыдала в подушку и просила её не трогать, а сегодня как ни в чём не бывало вернулась к обычной жизни. Я так не могу. Как ты иначе поездка представлялась? Продолжаю оправдываться. Меня наизнанку выворачивает от тоски и беспомощности. Мне тебя одну. Я, может, и не показываю, как мне тяжело, но чувствую всё то же самое, поверь. Даша поднимается с шезлонга, забирает пустые тарелки и идёт в дом. Смотрю ей вслед, думая о том, что, не взирая на кошмар, который приходится переживать нам обоим, я всё-таки довольна этим отдыхом. В доме Дашиных родителей хорошо. Воздух чистый, тишина. Нет никаких забот, кроме душевных терзаний из-за Григория. Я даже о Мише здесь не вспоминаю. Хотя юрист Шахова на днях прислал на почту документы по разводу, чтобы я с ними ознакомилась. Я не захотела открывать письмо. Решила оставить этот вопрос до своего возвращения в Москву. Успею погрузиться в насущные проблемы. Даша приносит новую порцию фруктов и садится рядом. Знаешь, о чём я сейчас жалею? Говорю как можно равнодушнее, убирая телефон подальше, чтобы по новой не пересматривать видео с Шаховым. Даша с интересом скидывает брови. Я всегда и во всём была примерной дочерью, а потом женой. Никакого бунта никому и никогда не устраивала. Ничего из того, что приносило бы истинное счастье и позволяло считать себя отдельной единицей, не делала. Сначала не хотелось разочаровать отца, потом мужа. А теперь Григория? Возможно. Но по таким критериям строить новые отношения я не хочу. Да и не получается у нас с Шаховым ничего. Мы с ним разные. Совершенно. Сейчас у тебя полная свобода. Можешь делать всё, что угодно твоей душе. Что ей угодно? Тусовок, праздника, уединения? Чего бы ты по-настоящему хотела? Григория увидеть, отвечаю после недолгого молчания. Ясно. Поэтому залипаешь второй день в телефоне на его интервью. У меня та самая стадия, когда вообще не видишь недостатков в человеке. Всё в нём нравится. И на его счёт огромное количество романтических фантазий. Но идеализировать кого-то Значит, впоследствии огорчиться и получить душевную боль. Умом всё понимаю, а сердцем нет. Тянет к Григорию. «О-о-о!» — шумно вздыхает Даша. «Да кто-то крепко влюбился и не уверен в себе». «В себе я как раз уверена». Я бы поспорила, но ну, да ладно. «Прекрасное и в то же время изматывающее чувство», — продолжаю я. «На чисто стирает из воспоминаний всё, что ты когда-либо испытывал к другому человеку. Действительно, чем-то похоже на болезнь». гложу в себе эти всплески, но симптомы проявляются снова и снова. Лучше так, Ась, чем как у меня. Даша садится рядом и обнимает меня за плечи. Ну хотя бы вместе быть можете, и тебя никто не бросает. Подруга права. Это мне впору её утешать. У неё в жизни полная неразбериха. И всё из-за богатой и избалованной девчонки, помешавшейся на своей ревности к бывшему мужу Даши. На одном из корпоративов, где они были вместе. Кира подмешала ей в питьё какую-то возбуждающую дрянь, чтобы выставить с ней в лучшем свете перед Егором. И теперь Даша даже не знает, от кого беременна. Пошли в кафе, на она бережно посидим, предлагаю я. Скоро в Москву возвращаться. А мы дальше дома и моря нигде не были. Тебе возвращаться, поправляет Даша. Я задержусь. Уверена? Может, без может, задержусь. Мне это необходимо. Тем более Марина Борисовна договорилась, что я буду под наблюдением у её здешней коллеги. Проведу ещё пару недель в одиночестве, а потом вернусь обратно. Всё будет хорошо. Я бы тоже осталась, но бабушка давно одна, и операция у меня запланирована. Надо врачу показаться. Всё в порядке, Ась. Я же не уговариваю. Мы с Григорием недавно были на отдыхе в Эмиратах. Вспоминаю я оглядя на Дашу. И там встретились с очаровательной парой. У них мальчик такой подвижный, озорной. Интересно, у нас какой будет? Кладу руку на её животе и улыбаюсь. Марка ещё Тима поднается. вроде маленький, а сильный. Не терпится уже на него посмотреть. И мне. Может, сына увижу и вспомню, кто его отец. С грустным смешком произносит Даша. Если пациент начинает шутить, это хороший знак. Какие уж тут шутки, отмахивается она. Мы ещё немного сидим на заднем дворе, а потом переодеваемся и едем на набережную. Дмитрий следует за нами по пятам, как тайный агент. Даша часто острит по этому поводу, И вообще мне нравится, что она взяла себя в руки и больше не плачет. Я переживала, как оставлю её одну, но подруга всегда была выносливее, чем кажется. Ничего в этом плане не изменилось. В конце недели мы с Дмитрием возвращаемся в город. Провожу пару оставшихся дней отпуска с бабушкой, а потом включаюсь в работу. Оказывается, я очень соскучилась по цифрам и отчётам. Однажды это спасло от негативных мыслей, и сейчас я уверена, поможет. Запланированную операцию врач переносит на неопределённый срок. Выяснилось, что не всё гладко с анализами, и мне назначили длительное лечение. Сил разбираться, что со мной не так, нет. Хочу только одного, чтобы Григорий вышел из тюрьмы. Это превращается чуть ли не в маниакальную идею. С ней я просыпаюсь и ложусь спать. И в один из дней происходит чудо, самое настоящее. Езерский звонит уточнить, что с документами на развод, и сообщает, что Григория выпускают, причём сегодня. Я узнаю время и место, куда можно подъехать, бросаю все дела и зову Дмитрия в кабинет. Говорю, что мы едем встречать Шахова. Агня Львовна, давайте вы останетесь ждать Григория Игоревича дома, настаивает охранник. Впервые за всё время, что находится со мной, Дмитрий комментирует моё решение. Даже когда я назначала встречу Мише, человек Шахова не произнёс ни звука, а сейчас вдруг заговорил. Почему? интересуюсь после паузы. Мне поручено оберегать вас от опасности. Когда я ходила на встречу с мужем, ты не возражал. Это было разумно встретиться и поговорить с человеком, который в прошлом был вашим мужем. Сейчас же будет лучше дождаться Григория Игоревича дома. Кусаю губу, размышляя над словами Дмитрия. Желание увидеть Шахова в итоге пересидливает. Я затёрла видео с его интервью до дыр. Если не увижу Гришу вживую, то сойду с ума. Я сказала, что поеду, чеканю я. Поэтому ты отвёзёшь меня к нему? Дмитрию ничего не остаётся, как спуститься вместе со мной к машине и ехать по указанному адресу. Всю дорогу представляю нашу встречу, безумно волнительна от мысли, что сейчас я утону в объятиях Шахова. Но все надежды разбиваются в пух и прах, потому что у здания СИЗО припаркован чёрный седан, рядом с которым стоит Полина. Выходит Шахов и к своей бывшей приставил охрану. Ты знал? спрашиваю у Дмитрия, не решаясь выйти из машины. Наблюдаю за женщиной в роскошном брючном костюме. Догадывался. Щеки вспыхивают огнём, когда из открытых ворот показывается Григорий. Полина тут же оживляется и бежит ему навстречу. Расстояние между ними сокращается до минимума за короткие секунды. Я даже рассмотреть Шахова толком не успеваю. Бывшая жена бросается ему на шею, быстро целует в губы, что-то говорит, после чего берёт за руку и ведёт к машине. Эта сцена лишает меня дара речи. Лёгкие горят, когда пытаюсь сделать вдох. Что это чёрт возьми значит? Парочка садится в чёрный седан, и он стремительно срывается с места. Не дав осмыслить происходящее, осознаю только, что не умею вести себя так же уверенно и напористо, как бывшая жена Шахова. "Какие будут указания?" подаёт голос охранник, глядя на меня через зеркало заднего вида. Делаю глубокий вдох и смаргиваю слёзы. Внутри обжигающим жаром разливается обида. Дмитрию хочется дать отставку, а номер Григория закинуть в чёрный список. Но решаю поступить как моя Дашка: проплакаться и взять себя в руки. Дождаться, когда Шахов объявится на моём горизонте, если он, конечно, объявится. Отвези меня домой, произношу безжизненным голосом. Всё дорогу я реву, как бы не старалась сдержать слёзы. А перед тем, как выйти из машины, прошу Дмитрия не афишировать нигде, что была в убитом состоянии. На улице, поправив плащ и вдохнув свежий воздух, я думаю о том, что сегодня определённо не мой день. Я окончательно убеждаюсь в этом, получив звонок с дашёного номера. Вся ледяня от страха, когда незнакомая девушка представляется медсестрой скорой и сообщает, что мою подругу везут в больницу с подозрением на выкидыш.